Глава 17 «Быстрей!» — задыхаясь, выкрикнул правуил. «Лезь на пирамиду!» Сам он, двигаясь удивительно быстро, поднялся до половины ближайшей угольной кучки, прежде чем Артур успел хотя бы пошевелиться. Когда же мальчик решил последовать примеру подборщика угля, его ноги тут же увязли среди комьев, и все сооружение начало разваливаться, едва его не засыпав. Артур Кое-как вылез из-под обвала, сердце бешено колотилось. Угольная пыль густо залепила ему глаза, толстым слоем покрыло лицо, он почти ничего не видел. Зато очень явственно слышал звяканье часового механизма и посвист топора. И, наконец, лезвие пронеслось прямо у него перед лицом, метя в запястье. Некоторым чудом Артур парировал этот удар, отмахнувшись ключом. Однако сила столкновения была такова, что у него чуть вся рука не отнялась. Да и ключ на сей раз не явил никакой магии, чтобы его защитить. Ужас придал Артуру сообразительности, и он успел мгновенно смекнуть. Для борьбы с этими монстрами волшебных сил ключа было маловато. Да, ключ, наверное, собственноручно создала зодчие, но ведь и их тоже. И к тому же эта парочка предназначалось для истязания печенки и глаз кое-кого куда более могущественного, чем мальчишка с ключом. «Они лазать не умеют!» — отчаянно вопил тем временем Провуил. Он размахивал руками, балансируя на макушке соседней пирамиды. «Лезь скорее наверх! Как?» — закричал Артур, уходя в кувырке от очередного удара и вскакивая на ноги. Но он старался держаться лицом к дровосеку, Но куда подевалась тетка со штопором? Она оказалась поблизости. Краем глаза Артур уловил некий отблеск и шарахнулся в сторону, врезавшись в очередную угольную кучу. Сверху вниз посыпались комья, но зато острый штопор просверлил воздух там, где Артура уже не было. Мальчик вскочил и кинулся прочь, но сразу понял, что не убежит. Дровосек уже обгонял его справа. Его неуклюжесть была иллюзорной, двигался он с невозможной скоростью, а его напарница снова подевалась неизвестно куда. Нет, кто бы мог предположить, что чудовищные куклы окажутся такими проворными. Ноги дровосека оставались все такими же негибкими и прямыми, но на этих колодах он умудрялся носиться быстрее, чем спугнутая крыса по кухонному полу. Спастись от него бегством не было никакой возможности. Артур попытался вскочить на склон еще одной пирамиды и при этом с трудом увернулся от топора, рубанувшего его по ногам. Снова раскатился уголь. Он не давал опоры, лишь замедлял движение. Обернувшись, Артур полоснул по дровосеку ключом, но мало чего добился, кроме царапины на его деревянной коже. Вот когда мальчик чуть не поддался нерассуждающей панике. Он нырнул под опускавшийся топор, кое-как увернулся от свистящего штопора и снова понесся на утек к самой большой пирамиде, какую успел заметить. Надо было как-то не дать ей развалиться, каким-то образом заставить куски угля склеиться вместе. — Уголь, соединись! — завопил Артур, уже летя в отчаянном прыжке, и вытягивая руку с ключом, чтобы тот коснулся угольных глыбок прежде его ног. И уголь послушался. Артур врезался в пирамиду и отлетел прочь, прямо под ноги дровосеку. Свистнул топор. Артур вовремя откатился, только для того, чтобы увидеть над собой штопор. Он кое-как успел вскинуть ключ и отвести блестящее острие. Вращаясь, оно врезалось в каменный пол. Посыпались искры, а безумное хихикание куклы сменилось рассерженным визгом. Зато Артур успел подняться на четвереньки и в таком положении, точно ящерица по дереву, взобрался на отвердевшую пирамиду. Оказавшись на самом верху, он медленно встал и посмотрел вниз. Дыхание рвалось из груди судорожными всхлипами облегчения. Оба заводных палача бродили вокруг основания пирамиды. Они не умели не только лазать, им не дано было даже посмотреть вверх. В деревянных шеях гибкости оказалось не больше, чем в ногах. «Отлично сработано, господин мой!» — прокричал Правуил, отделенный от Артура несколькими пирамидами. В руке он держал свечу, и она горела так ярко, как, по мнению Артура, бывало только в кино. Потом мальчик заметил, что свеча испускала свет вся целиком, а пламя не двигалась. «Теперь нам только подождать, пока они не уберутся». Артур вздохнул и опустился на корточки. Он не был уверен, что сумеет удержать равновесие, если будет стоять. «И долго нам ждать?» спросил он устало. «Они обычно уходят через час», долетела в ответ. «Или быстрее, если успевают кого-нибудь поймать до этого времени. А тут много э, народу работает» поинтересовался Артур. Провуил, пожал плечами. Около сотни подборщиков, до да с полсотни обрубщиков. Ну и еще несколько, которых сюда спихнуть спихнули, а к делу не приставили. «Надо предупредить их», — сказал Артур. Дровосек и тетка со штопором успели исчезнуть из круга света, отбрасываемого ключом. Теперь они шлялись где-то там, в темноте, выискивая добычу. «Еще нападут на ничего не подозревающего подборщика или обрубщика, занятого работой». «Мы будем кричать», — предложил Артур. «Здесь, наверное, звук неплохо разносится». «Я бы на вашем месте, сэр, не стал беспокоиться», — сказал Правуил. «Они, если и налетят на кого, разве только глаза вышибут? Народец у нас тут, конечно, не все такие богатыри, как старик». Но глаза или там печенку где-то за месяц отращивают. А боль? Она забывается. Знаете, господин мой, они меня когда-то сцапали. Давно это случилось? Они тогда ясно имели облик стервятников. И по мне все лучше, чем такие вот заводные страхолюды. Правда, те стервятники были, я вам скажу, но особо противные. «Я думаю, мы должны хотя бы попытаться», — сказал Артур. Он помнил, с каким проворством сам Правуил удирал от кукольных палачей и решил, что остальные здешние работники будут им благодарны за предупреждение. «Будем кричать хором. Что-нибудь вроде «Берегись! Заводные охотятся!» «Идет? Тогда раз, два, три!» Правуил послушно закричал, правда отстав от Артура на полсекунды. Получилось нечто невнятное про... Берег, завод и охоту. Мальчик нахмурился и попробовал еще. Потом еще раз. Правуил так и не сумел попасть с ним в унисон. А может, просто не захотел? Так что Артуру осталось утешаться хотя бы тем, что поднятый ими шум вполне мог кого-нибудь всполошить. «У тебя здесь есть друзья?» спросил он, когда они перестали кричать и некоторое время сидели молча, каждый на своей пирамиде. Холод уже заново добирался до Артура, и он знал, что дальше будет только хуже. «Друзья, боюсь, что нет», — вздохнул Правуил. «Нам, понимаете ли, запрещено разговаривать. Ну, разве если строго по делу. К тому же всегда можно нарваться на осведомителя или на захожего инспектора, или еще на кого похуже». Я ведь и вас за кого-то из этих по первости принял, господин мой. Только мой выдающийся разум, конечно, мигом просек, что вы — это вы. — А я думал, тебе закат все про меня рассказал, — буркнул Артур. — Скользкий он все же был какой-то, провуил этот. — Точно, — рассказал. То есть я к тому, что я знал, что вы знаете, что я знаю, что вы... — Расскажи мне про второстепенные царства, — сказал Артур. «Что они собой представляют?» «Ну и вопросики вы задаете», — пробормотал Провуил. Стащил с головы измятую шляпу и поскреб череп. «Существует дом, знаете ли, это то, где мы. А еще есть пустота. Ее здесь нет, но на ней зиждется дом. А второстепенные царства, они вне дома и не связаны с пустотой. Начало им положила та часть пустоты, которую Зодчия просто выбросила из дома, и выброшенная стала превращаться во всякие занятные штуки вроде звезд и планет. И вот знаете ли, некоторые планеты, давай развиваться, зародилась жизнь, ну и так далее. Мы, находящиеся в доме, вели обо всем записи, но не более того. Так повелевает изначальный закон. Никакого вмешательства. Никогда. И ни под каким видом только наблюдения и записи. Да только кто ж это соблюдал? Первым во второстепенное царство выбрался старик, и такого, я вам скажу, там напахал. Но его быстренько посадили на цепь, и между нами говоря, по делом. Потом самоуправством занялись доверенные лица. Самую чуточку, когда зодче удалилось, потом еще чуточку. Короче, я немало не удивлюсь, если выяснится, что и они тоже порядочно наворочили. Правда, мне особо знать неоткуда, я ведь давненько уже тут парюсь. Но я так смекаю. Коли уж в нашу дыру забредает смертный с ключом, значит, кругом творится такое. Провоил умолк перевести дух. Он только собирался вновь начать говорить, но тут издали долетел пронзительный вопль. Вопль, от которого у Артура Скрутило желудок, ибо в нем с грехом пополам угадывались два слова. «Мои глаза!» Ну вот, потер руки провуил. «Можно спускаться, мой уголок тут неподалеку». Артур слез вниз с опаской и весьма неохотно, хоть и сознавал, что теперь, поняв, как скреплять уголь, при необходимости сумеет с легкостью взобраться на любую пирамиду. Знал он и то, что, утративший глаза, со временем вернет их себе. И все-таки этот ужасающий вопль и то безразличие, с которым Правуил относился к судьбе других работяг, Артур все думал об этом, идя следом за подборщиком угля. Мальчик, вообще-то, гордился своим умением оценивать людей и предугадывать их последующие поступки. Так вот, Правуил, по его словам, отказался совершить нечто, противоречившее его служебным обязанностям, и был за это наказан. С другой стороны, сейчас он в основном руководствовался принципом «своя рубашка ближе к телу». Вот такой контраст. Странно. Или, может, все объяснялось тем, что Правуил не был личностью в обычном смысле этого слова, то есть вроде и был, но не вполне человеком. Житель дома. Вот он кто. А они тут не люди, за исключением Сьюзи и других детей, бывших некогда смертными. Но и они со временем изменились. Про всех остальных, собственно, жителей, Артур вообще не взялся бы утверждать ничего определенного. Но что касается Зодчий или старика, тут ему и в размышления вдаваться не хотелось. Поскольку эти размышления – заводили в такие области, где он чувствовал себя до крайности неуютно. В его семье никто не отличался особой набожностью, не посещал никакой церкви, и Артур был весьма мало осведомлен о религиях, а жаль, или шут его знает, может оно и к лучшему. Хоть и говорил про Вуил, будто его стоянка совсем рядом, до нее пришлось еще топать и топать по стылым угольным пустошам. По прибытии Артур обнаружил несказанное великолепие, состоявшее из небольшого сундучка, протертого до дыр кресла и какого-то непонятного приспособления футов три высотой, снабженного у имеющей краников, вентилей и маленьких выдвижных ящичков. Штуковина излучала тихий жар, и Артур с превеликим удовольствием стал отогревать около нее руки. Правуил пояснил, что устройство называется «самовар», и является самой ценной его собственностью. Самовар достался ему в наследство от одного из подборщиков, которого вдруг восстановили в правах и забрали обратно наверх. Это была поистине дивная машина. Правоил утверждал, стоило должным образом заправить в нее сырые ингредиенты, и она с равным успехом варила горячий чай, глинтвейн, кофе, какао. Самое удивительное, что это оказалось почти правдой. Провуил, явно помирая от жадности, наполнил один из выдвижных ящичков чаем, что подарил ему закат. Из самовара повалил пар, раздалось громыхание, и, к немалой досаде Провуила, изо всех краников потекла довольно непотребная смесь какао с вином. После нескольких героических попыток подборщик угля Наконец нацедил горячей жидкости янтарного цвета, слабо отдававшей яблоками, и подал Артуру оловянный графин со сломанной крышкой, наполненный таким вот питьем. Артур, впрочем, жадно и благодарно присосался к графину. Он так замерз, что ему было уже не до тонкости вкуса, горячего проглотить и добро. «А почему ты не наколдуешь себе чаю прямо из пустоты?» Спросил он чуть погодя, сделав несколько глотков и начиная немного отогреваться. «Ну, как старик!» «Если бы я мог!» — вздохнул Провуил и сердито покосился на самовар. «Чтобы иметь дело с пустотой, нужна великая магия. Старик он, конечно, мастер, да и то цепи мешают. А кроме него, очень немногие в доме умеют работать с пустотой» в особенности без помощи того или иного могущественного предмета, такого, например, как ваш ключ. «Ясно», — сказал Артур. Его разбирало любопытство. А удалось бы что-то такое ему самому. Здравый смысл, впрочем, удерживал от головотяпства, подсказывая, без помощи знатока лучше не пробовать. А то вместо полезных вещей, как выскочит целая арава нижних жителей вроде тех, что вылезли из-под мостовой в портике. Мысль о знатоке напомнила Артуру о его первостепенной цели — разговоре со стариком. Он попытался сообразить, прошло ли уже достаточно времени, чтобы у того заново выросли глаза, и неизбежно задумался, а сколько же времени минуло дома. Воля изъявления, правда, говорила что-то о том, что соотношение времени дома и второстепенных царств гибко — И неоднозначно. Тем не менее, Артур начал беспокоиться, что отсутствует слишком долго. Если минуло более суток, родители, наверное, жутко разволновались. Либо сами успели свалиться с симптомами сонного мора. И значит, дорога каждая минута, и нужно как можно быстрее возвращаться домой с лекарством. «Который сейчас час?» — спросил он про Уилла. «Уже можно подойти к старику?» «Который час у старика?» «Трудно сказать», — замешкался правуил. «Это можно только узнать, взглянув на его часы. Пошли посмотрим».